Повторение пройденного 1. Они вошли в магазин за 5 минут до закрытия, и Матвей сразу насторожился, обратив внимание на четверых крепких ребят, явно крутых, одетых в одинаковые кожаные безрукавки и джинсы. Со скучающим видом они рассредоточились по залам магазина. Черные очки и одинаковая стрижка делала их похожими друг на друга, как братья. Но тут подошла очередь Матвея. Он отвлекся на несколько секунд на разговор с продавцом, А когда началось действие, пришлось с досадой констатировать, что расслабляться не стоило. Магазин был частный, соединявший промтоварные и продовольственные отделы, чистый, уютный и с хорошим ассортиментом. Год назад его приватизировал молодой коммерсант, энергичный парень, пообещавший сделать из бывшего овощеторга конфетку. Обещание свое он выполнил, цены не гнал, и магазин с вежливыми продавцами, оборудованный по последнему слову техники, посещали даже те, кто жил далеко от этого района. Чем владелец не угодил местной мафии, приходилось только гадать, но факт остался фактом, четверо которых, заметил Матвей, пришли не за покупками. Сориентировался он мгновенно, бесстрастно проанализировав ход возможных событий, и подивился своему решению вмешаться, потому что в принципе он не имел на это права. Вероятно, надоела долгая спячка, тело требовало оперативного напряга, Переход в состояние Турии, состояние просветления, произошел в долю секунды с помощью точно рассчитанного волевого усилия. Матвей был готов к любому повороту событий. Время заметно сгустилось, замедлилось. Движения окружающих сделали тягучими. Вокруг них появились светящиеся ореолы биополей. Глаз выделял этот свет безошибочно. Еще ничего особенного не произошло. Четверо парней только начали движение. Один достал пистолет, остальные рэкетмены щелкнули пружинными ножами. Но лишь двое из них были тренированы, судя по цвету и интенсивности Ореола. Хотя и непрофессионально. Просто качки, знавшие кое-какие приемы карате. Лица их почти не отличались от затылков. В обоих залах магазина, кроме двух продавцов, оставалось еще пять покупателей. В том числе и Матвей. Четыре девушки и старик. Но ракетеры не брали их в расчет. Впрочем, как не брали в расчеты Соболева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 что узнаю он об этом, порадовался бы своему маскараду. Матвей сделал длинный скользящий шаг к вожаку, взял его запястье в захват и вырвал пистолет, одновременно пальцами левой руки сдавив шею в нужных точках. Парень еще падал, потеряв сознание, а Матвей уже делал подкат, доставая ногами сразу двоих качков с ножами. Третий успел махнуть ножом и достать баллончик с газом, однако вспорол лишь воздух, и заработал точный укол в солнечное сплетение от противника, который невероятным образом оказался сбоку, совсем рядом. «Вызовите милицию», – тихо сказал Матвей, остолбеневшим продавцам, исказив лицо так, чтобы его потом трудно было узнать. И выскользнул за дверь, решив оставить пистолет у себя. Как ожидалось, страховали четверку двое на старой, видавшей виды «Вольво». Но о драме в магазине еще не догадывались. Все произошло слишком быстро и без шума. Уже в машине Матвей довел разговор внутри себя до точки и снова подивился своему импульсу вмешаться в действие, которое его не касалось. Но так остро захотелось вдруг ответить подонкам, живущим по старому советско-пиратскому принципу «отнять и разделить». «Молодежи можно простить недостаток опыта и знаний, но не избыток наглости, хамства и равнодушия», – подумал он чужими словами впрочем, не чужими, словами отца, провинциального учителя истории, которого любили ученики. И вдруг пришло странное, жуткое, острое ощущение, что все это с ним уже происходило. Матвей даже припомнил, что не хотел вмешиваться в разборку в магазине. В голове вот-вот должна была созреть какая-то важная мысль, появилось предчувствие открытия. Но ничего не произошло. Маленькая дверца, приоткрывшая кладовую памяти, снова закрылась. Однако предчувствие не подвело. Поставив машину в гараж, Матвей проверил почтовый ящик и обнаружил там открытку с поздравлениями. Это был вызов в столицу. Размышляя о причинах вызова, Матвей вошел в квартиру и принялся готовить ужин. Да, предчувствия его не обманывали никогда. Недаром снова приснился один из тех странных снов, которые тревожили его последние полгода. Что ж, выходит, сон был в руку. Нечто вроде предупреждения свыше. Кто такой монарх, который начал охоту за ним? Поскольку Соболев знал, что психика у него абсолютно здорова, вздвиг по фазе он не верил, да и владел приемами душевного успокоения. Однако докопаться до причин странных сновидений пока не удавалось. Мешал режим инкогнита, Не хватало знаний, не хватало свободы передвижения и времени. Однако было ясно, подсознание отреагировало на какое-то внешнее воздействие, и мозг воспользовался той информацией, которую имел, чтобы посигналить хозяину. Сны были из разряда, описанных в книге Успенского. Успенский. Новая модель вселенной. После программы новостей Матвей позвонил своему непосредственному начальнику и отпросился на две недели съездить к родственникам. О том, что в Рязань он вернется, но не через две недели и не в качестве охранника, Соболев пока не знал. Наутро он сделал зарядку, занимался Матвей по специальной системе, вобравшей в себя элементы сильный чигонг-о и Компо. Позавтракал и в 6 утра был уже на первом вокзале Рязани, откуда уходил электропоезд на Москву. Взяв билет, он прогулялся по залу, вышел на перрон, радуясь хорошему летнему утру. И вдруг заметил группу молодых людей, живо напоминавших ему вчерашних в магазине. Их было пятеро, четыре парня и девица. Одеты все были модно, но неопрятно. Рубашки у ребят засалены, в пятнах, как и джинсы а костюм лохматой девицы состоял из обтягивающего красного платья резинки, почти ничего не скрывающего. Двое парней разошлись по перрону, а двое оставшихся и девица подошли к девушке, которую Матвей видел у кассы. Она брала перед ним билет. Девушка была высокая, с тонкой талией, гибкая, с копной темных волос, рассыпавшихся по плечам. И острый глаз Матвея оценил ее обаяние тотчас же. Девушка в профиль походила на Марию, и Матвей даже сделал шаг к ней, но она оглянулась, и наваждение прошло. У Марии не было таких больших глаз, зеленовато-серых, с влажным блеском, и не было таких точенных, полных губ. Похожими были только волосы давал лица. Незнакомку нельзя было назвать идеалом красоты, но что-то в ней притягивало взор, то ли милая улыбка, то ли сквозившая в каждом движении женственность. Интересно, что от нее хотят эти трое? Соболев приблизился к группе, напряг слух и сообразил, да это же обыкновенные рязанские вокзальные рэкетиры, мастера гоп-стопа. Выбрав жертву, бандиты просят у нее сумку или коробку или просто деньги, намекая, что, мол, не отдашь по-доброму, отнимем, но с мордобитием. Эти трое просили подержать сумку, а то ведь тяжело нести. Девушка не сразу поняла, что от нее требуется, а потом кинула в сторону двух беседующих неподалеку мужчин отчаянный взгляд. Но те отошли, предпочитая не связываться со шпаной. Матвей еще раз внимательно оглядел незнакомку, блузка в черно-белую полоску, такая же юбка с полосами покрупней и сандалии соплетающими оплетающими лодыжку ремешками. Большая синяя сумка стояла у ее ног, а через плечо висела черная дамская сумочка. Ни колец, ни серег, ни помады. Голая красота. И было ей от силы лет 18.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 «Пойдемте, сейчас объявят посадку». Троица обалдевших гоп-стопников осталось стоять с разинутыми ртами. Один держался за локоть, второй за голову, и лишь девица изумленно прошипела. «Ты что делаешь, баклан?» «Кто вы?» — обрела дар речи девушка, останавливаясь и выдергивая локоть из руки Матвея, когда они прошли шагов 10 «Извините», — мягко сказал он, опуская сумку, и добавил на одном дыхании. «Меня зовут Матвей, фамилия Соболев. Родился в год змеи. Талисман «Черный кот». Закончил филфак МГУ, еду работать». Девушка округлила глаза, потом засмеялась, приоткрыв великолепные зубы. Взгляд ее прояснился, стал приветливым и милым. «Спасибо за помощь. Я уж думала, придется идти в милицию. В сумке все мои документы. Меня зовут Кристина, фамилия Сумарокова, родилась в год овцы. Талисман «Сердце». Студентка первого курса МГУ, еду сдавать летнюю сессию». Они больше не пристанут? Матвей тихо рассмеялся, чувствуя себя легко и свободно. И лишь самая трезвая аналитическая часть сознания зажгла тревожный красный индикатор. Одна встреча с бандитами случайность, две уже странность, объясняемая только теорией вероятности. Не аукнулась бы в будущем, Рязань слишком близко от Москвы, где ему предстояло включиться в работу после трех лет консервации.